«У доктора. Хочу вас попросить, господин доктор, об одном, чтобы вы меня выслушали. То есть не болезнь мою выслушали, а болезни мы поговорим потом, уж я сам растолкую вам, в чем состоит моя болезнь. Я хочу, чтобы вы выслушали меня самого, потому что не всякий доктор любит выслушать больного, не всякий доктор дает поговорить». У докторов, знаете ли, манера, они не дают говорить. Они знают только щупать пульс, смотреть на часы, прописывать рецепт и брать за визит. А вас я слышал, что вы не из таких докторов. Вы, говорят, еще молодой доктор, еще не так жадничаете, не тянетесь за рублем, как другие. Поэтому, стало быть, я и пришел к вам посоветоваться относительно моего желудка. Я, видите ли, человек с желудком. Правда, по вашей докторской науке выходит, что каждый человек обязательно должен иметь желудок. Но в каком случае это говорится? В том случае, когда желудок — это желудок. Но если желудок — это не желудок, а черт знает что, то к чему вся жизнь? Вы, пожалуй, ответьте мне изречением, не по своей воле живешь, но это я знаю и без вас. За это самое «не по своей воле» меня еще в хедре секли. Я говорю о том, что человеку, покуда он жив, умирать не хочется. Хотя, если правду говорить, я сам смерти вообще не боюсь, потому что, во-первых, мне уже переболело за шестьдесят, а, во-вторых, я такой человек, для которого что жить, что умереть — одна и та же радость. То есть жить, конечно, имеет больше смысла, чем умереть, потому что кому же хочется умирать, а тем более еврею, А тем более отцу одиннадцати детей, дай им Бог здоровья, и с женой, хоть и с третьей, а все же женой. Короче говоря, сам я каменецкий, то есть не с моего каменца, а из местечка неподалеку от каменца. Кроме того, я горе мне мельник, держу мельницу, то есть мельница держит меня, потому что, как вы скажете, залез лес так лежи, а что поделаешь, жизнь — это колесо, Понимаете ли, вот оно и вертится. Посудите сами, за пшеницу надо платить наличными, а муку раздаешь в кредит. Вексель туда, вексель сюда, и дело приходится иметь с грубыми существами, да еще с женщинами. Вы любите иметь дело с женщинами? поди ка отчитываясь перед ними, почему то, да почему это, почему у них не удались булки, а я чем виноват? Может быть, говорю, у вас мало жару. Или дрожжи были плохи. Может быть, у вас были сырые дрова, а они на вас нападают, смешивают с грязью и обещают, что в следующий раз булки полетят вам в голову. Вы любите, когда булка летит вам в голову? Таковы те, что покупают в розницу. Но вы что думаете, что оптовики лучше? Тоже не лучше. Поначалу, когда... Покупатель приходит на мельницу и хочет получить кредит. Он мягок, словно масло. Он льстит вам, он рассыпается в комплиментах, хоть прикладывая их болячки Но потом, когда дело дойдет до платежа, он предъявляет вам целый список претензий. Транспорт прибыл к нему с опозданием. Мешки оказались рваными, мука горчила, была тухлая, то есть лежалая, беды и напасти. Восемнадцать недостатков и семьдесят семь отговорок. А деньги? Деньги, — говорит он, — пришлите счет. Дело как будто наполовину улажено. Пошлешь получить по счету, — отвечает завтра. Придешь завтра, — говорит, — послезавтра, прошлогодний снег. Начинаешь стращать его протестом и подаешь его в суд. Ну, а если подал, так что же? Получаете лист». А придешь с листом описывать, и оказывает, что все значит с имя жены, и изволь, ругай его сколько тебе угодно. Вот я и спрашиваю. Как при таких делах не заболеть желудком? Недаром мне говорит моя, хоть она у меня и не первая, а третья она у меня, а третья жена выскажет, что солнце в декабре, однако и от нее нет махнерса, все-таки жена, вот она и говорит. Брось, ноя, ах, брось мучное дело. Пускай оно сгорит вместе с мельницей, тогда я буду знать, что ты живешь на свете. Э — Э-э-э, — отвечаю я, — как бы мельница хотела гореть, она неплохо застрахована. — Не о том, но и я думаю, — говорит она, — я думаю о том, что ты все время носишься, ни тебе субботы, ни тебе праздник, ни тебе жены, ни детей. А чего? Чего ты крутишься? — А я знаю. Я и сам не знаю, чего я кручусь. Что же мне делать, раз у меня натура такая, ко всем чертям? Люблю крутиться. Может быть, вы думаете, что я имею что-нибудь от этого кручания? Горести я имею. Какое бы дело мне не предложили, я принимаю. Нет ничего такого, чтобы мне не подошло. Мешки? Можно и мешки. Дрова? Дрова. Торги, торги. Вы, небось, думаете, что у меня кроме мельниц никаких дел нет? Ошибаетесь. Я, видите ли, с компаньоном торгую лесом, который мы рубим, и поставляю провиант для тюрьмы, и имею долю в откупе коробочного сбора, и теряю на этом деле столько, что вы могли бы себе пожелать зарабатывать такую сумму ежемесячно. Я вам не враг. Вы спросите, на что мне это нужно? Общение на зло. Я, знаете ли, человек горячий. Пускай хоть весь город провалится и я вместе с ним лишь бы поставить на своем. Вообще-то я по натуре человек неплохой, но ужасно капризный, вспыльчивый то есть. Честь мою задеть, спаси и помилуй Бог. Да, и упрям я, к тому же, когда-то в добрые времена я за честь в синагоге готов был до крови драться. Синагогу осудили, а я своего добился. Ну что поделаешь, такая уж у меня кровь, это нервы, Говорят они, доктора, то есть, и имеют отношение к желудку. Хотя, если здраво рассудить, это как будто бы ерунда. Какое касательство имеют нервы к желудку? Сказали тоже, где нервы, а где желудок? Ведь нервы, по вашей докторской науке, главным образом кажутся там, где мозги. А желудок, бог знает где, на каком расстоянии. Погодите, я сейчас скончаю. Куда вы так торопитесь? Посидите еще минутку. Ведь я хочу рассказать вам подробно, чтобы вы меня выслушали и сказали, откуда у меня взялось такое несчастье, то есть желудок, я имею в виду. Может быть, это от того, что я постоянно скитаюсь, что никогда меня дома нет, и даже когда я дома, меня тоже дома нет. Клянусь вам честь. это смешно слушать. И позор говорить, я даже не знаю, сколько у меня детей, и как их зовут, нехорошо, знаете ли, без хозяина и без отца. Посмотрели бы вы у меня дом, не сглазить бы, и обзаведение, корабль без руля, днем и ночью тарарам, и гармидор спаси Господи помилуй, шутка ли сказать, одиннадцать детей не сглазить бы от трех жен, один пьет чай» а другой в это время обедает. Я молюсь, а другому хочется спать. Один щиплет булку, а другому хочется селедки. Одному подавай молочное, а другие кричат в один голос мясо. А когда садишься за стол, нет ножа, нечем хлебу кусок отрезать, а среди малышей вечный шум, ад, драки, хоть беги, куда глаза глядят. А из-за чего все это? Все из-за того, что мне вечно некогда. Она моя, то есть не сглазить бы, очень добрая, то есть не то чтобы добрая, а мягкая, не умеет обращаться с детьми. С детьми надо уметь обращаться. Вот они лезут к ней наглу. Она, правда, их проклинает, щиплет, куски мяса вырывает. Но что толку? Все-таки это мать, а мать не отец». Отец разложит и всыплет ребенку. Я знаю, что меня отец сек, и вас, может быть, отец сек. Что же вы думаете, благо вам? Не знаю, был бы для вас лучше, вас не секли. Куда вы торопитесь? Я скоро кончаю. Я не зря вам все это рассказываю. Это для того, чтобы вы поняли мой образ жизни. Может быть, вы думаете, что я знаю, какое у меня состояние? Возможно, что я человек богатый и даже очень богатый, а, возможно, это, конечно, между нами, что я банкрот, я знаю. День и ночь только то и делай, что заплаты ставишь. Отсюда стекло вынул, туда вставил. А что делать? Можно ли? Нельзя ли, а приданные дать своему ребенку надо? Тем более, что Господь наделил дочерьми, да еще взрослыми, к тому же. А ну-ка! Попробуйте иметь трех взрослых дочерей. Не сглазить бы всех троих впору в один день под венец. Посмотрим, сможете ли вы еще в один день дома усидеть. Теперь вы понимаете, почему приходится крутиться и метаться. А когда мечешься, можно и простуду в вагоне схватить. Можно и поужинать в заезжем доме, так что потом еле жив останешься. А запахи которых нанюхаешься, а замечательный воздух, диво ли, что у тебя желудок. Счастье, что я по натуре человек неболезненный, с молоду, крепкого здоровья. Вы не смотрите на меня, что я такой тощий и высохший. Это дела меня высушили, а кроме того у нас рост такой, порода, высокие, тощи У меня было несколько братьев, и все они, царство и небесное, такие же были, как я. И все же я всегда был здоровым человеком, не знал никакого желудка. Ни доктор ни черта дьявола, дай бог, дальше не хуже. Но с некоторого времени меня начали пичкать лекарствами, пилюлями, порошками, кореньями, и каждый придумывает что-нибудь свое. Один верит, чтобы я придерживался диеты, то есть быть не доедешь я ел поменьше. Другой говорит, что я вообще не ел, да чтобы я постился. Думать, это все?» Является новый умник, доктор, и наказывает, чтобы я ел обязательно побольше. Сам, видно, не дурак покушать. У всех докторов такая манера. Все, от чего они сами не отказываются, они больным советуют. Удивляюсь только, что они не велят глотать рублей. С ума от них можно сойти. Один доктор наказывал мне много ходить. Просто так ходить, шагать. Пришел второй и велел лежать. Поди угадай, кто из неглупей. Чего вам больше? Один кормил меня ляписом. Чуть не круглый год, один ляпис. Прихожу к другому, он говорит: Ляпис, упаси бог, ляпись для вас, отрава. И прописывает мне порошок. Желтый такой порошок. Вы, наверное, знаете, какой это порошок. Прихожу с этим порошком к третьему доктору, а он как схватит этот желтый порошок, да как разорвет рецепт и прописывает мне коренья. Но какие, думаете, коренья? Покуда я привык к этим кореньям, может мне поверить, мне всю желчь наружу вывернул Сбылось бы на этом, докторе, хотя бы половина того, что я им был, желаю, когда мне надо было принимать это зелье перед едой. Смерть в глазах каждый раз глядел. Но чего только не пьет человек ради того, чтобы быть здоровым. А в конце концов, когда я снова пришел к первому доктору, который кормил меня ляписом и рассказал ему историю с горькими коренями, которые омрачают мне жизнь, он вскипел от злости и стал кричать на меня, как если б я его зарезал. — Ведь я же вам прописал ляпис. Зачем же вы бегаете, как свошедший от одного доктора к другому? — Тише, — говорю я. Ведь вы же не один на рынке. Контракт я с вами не подписывал, а жить хочет каждый. У того доктора тоже есть жена и дети. Он загорелся. Вы бы видели, как будто я ему бог знает, что сказал. С словом, он попросил меня обратиться к тому доктору. В советах сказал я, я не нуждаюсь. Если захочу, я и сам могу пойти. И кладу ему рубль. Может быть, вы подумали, что он мне его швырнул в лицо? И не подумал, рубли они любят, ох, знаете, как они любят рубли, гораздо больше, чем мы, простые людишки. А нет того, чтобы сесть, например, и выслушать больного, как следует быть, лишнего слова сказать не дают. Вот был я недавно у одного доктора, вашего же знакомого, не хочу его называть по имени, только я вошел... Не успел двух слов сказать «Ага, он же велит меня, извините, раздеться и лечь на кушетку». «В чем дело? Он, видите ли, желает меня выслушать? Хочешь меня выслушать? Прекрасно, выслушай! Почему что мне говорить не даешь? Что мне от этого щупанья и от выстукивания? Нет, у него нет времени. Его, говорит, ждут за дверями люди и у каждого своя очередь». Пошла у вас нынче мода, очередь, как, скажем, на вокзале на почте, где продают марки. Что? Что? Вам тоже некогда? У вас уже тоже, может быть, очередь? Но ведь вы же еще молодой доктор. Откуда у вас очередь? Знаете, если вы будете так себя вести, у вас будут огорчения, а не практика. И сердиться вам нечего. Я не имел в виду бесплатно, упаси Бог, не такой я человек, чтобы хотеть бесплатно. И хоть вы и не захотели высушить меня до конца, все же одно другого не касается. За визит надо вам уплатить. Что? Не хотите брать? Ну, что ж, принуждать вас я не стану. Наверное, у вас есть средства к существованию. Купоны не пострижать. Растут они у вас. Ну, что ж, помогай вам Бог». Пусть они у вас растут и растут. Адье! И извините, может быть, я отнял с вас время, но на то вы и доктор.